«Да, а отчаянный ты мужик», – растерянно протянул пожилой мужчина с красными от недосыпа глазами и небритым лицом. «Под дулом пистолета бы не решился на такое». «Для бешеной собаки сто верст не крюк», – усмехнулся в ответ Слава. «Выходит, у вас на заводе сейчас собрано население всего ПГТ?» «Ага. Как началось, мы с главным инженером систему всеобщего оповещения включили всех работников семьями вывезли». Потом из соседних поселков народ потянулся. В общем, сейчас здесь настоящий Ноев ковчег. Каждой твари по паре. Самое неприятное, что пришлось ограничивать прием людей. Теперь берем только семейных с детьми или специалистов. Места не хватает. Пришлось в производственных цехах на расколачивать. А тут еще банды появились. Уже три поисковых группы пропало. А военные? Тут же спросил Слава. А что военные? Вздохнул директор завода. У них своих проблем выше головы. Турки то и дело пытаются проливы перекрыть и начать пошлину за проход взимать. Только-только хоть какую-то торговлю начали развивать, так эти опять палки в колеса вставляют. Как взбесились. Рабов скупают, наркотики со своей территории гонят в промышленных масштабах. Бандам оружие продают, а главное пытаются все нефтяные промыслы под себя подмять. Даже мелкие. Саудовцы им по мордасам врезали, так они теперь в нашу сторону рвутся. На Каспии с персами режутся так, что иной раз весь берег трупами усыпан. «Ну, нечто подобное мне уже рассказывали», — помолчав, кивнул Слава. «Вот-вот», — вздохнул директор завода, — «Иван Сергеевич вон съездил к соседям, договорились. Мы им ремонт, по возможности, они нам боеприпасы и огневое прикрытие. Но это только на крайний случай. У них из-за турок расход боеприпаса такой, что ни один генштаб в страшном сне не видел». «А топливо?» — спросил Слава о главном. Танки у нас и у военных полные. Сливаем с кораблей, которые не используются. Благо на рейдах и в портах их много оставалось. Не все раздолбали, когда началось. Откровенно говоря, я удивлю, как вы вообще сохранились, признался Слава. А нас вообще мало кто знал, вступил в разговор главный инженер сухощавый седой мужик с быстрыми точными движениями. Когда в стране перестройка с перестрелкой грянули, мы быстренько акционировались на всех работников завода и дружно стали собственниками. Начали заказы на ремонт судов искать и очень скоро поняли, что имеем свою экологическую нишу. Доки у нас маленькие, так что любой рыболовецкий траулер можем поднять и починить. А почему на большом нельзя, не понял Слава? На большом ремонт мелких судов производить нерентабельно. Ты хоть представляешь разницу между океанским сухогрузом и траулером? Откровенно говоря, не очень, честно признался парень. Прежде всего размеры, потом затраты на энергию. Попробуй представить, какие насосы нужны, чтобы бассейны сушить, где корабль ремонтироваться будет. Наверное, большие, усмехнулся Слава. И даже очень. В общем, не вдаваясь в подробности, скажу так. Всю мелочевку по российскому побережью ремонтировали мы. А когда в стране жить полегчало, то и соседи решили с нами договор заключить на ремонт судов малого водоизмещения. В общем, жили потихоньку. Особо не жировали, но и с голоду не дохли. К тому же завод у нас старый. Еще после войны строился, и вся инфраструктура у нас своя была. Котельная, малая энергетика, даже поселок для рабочих свой был. То есть к зиме вы готовы? – осторожно уточнил парень. Можно и так сказать, – кивнул главный инженер. Правда, теперь старательно голову ломаем, чем топить будем. Раньше покупали топливо централизованно, прямо от производителя, а теперь? А чем топите? – спросил Слава. Котлы у нас комбинированные. Можно углем, можно мазутом, можно даже торфом. И в чем проблема? «Как в чем? В топливе?» – растерянно развел руками главный инженер. «Вы сказали уголь. А где его всегда было много?» – улыбнулся Слава. «На шахте!» – фыркнул главный инженер. «Нет, здесь, у вас под боком». «Ну и где?» – поторопил парни-директор, заинтересованно слушавший его ответы. «Да ну узловой железнодорожной станции!» – рассмеялся Слава. «Или вы ждете, пока кто-то другой до этого додумается?» «Погоди, а почему ты считаешь, что его там много?» – не понял директор. Да потому что все пассажирские вагоны отапливались углем. Наверняка там есть составы с углем, мазутом, нефтью, даже древесиной. И все это вы можете использовать. И, кстати, один пассажирский состав вполне способен решить проблему с расселением ваших муравейников. Черт, а ведь он прав. Растерянно оглянувшись на директора, проворчал главный инженер. Оружия мало, помолчав, вздохнул тот. Моряки кое-что подкинули, но у них стрелковки всегда мало было. Особенно, когда основную базу в Севастополь перевели. Местная-то база вспомогательной стала. Может, потому и уцелели. — А связь с большим миром у вас есть? — решившись, спросил Слава. — Есть. Моряки одну свою станцию нам закинули на всякий случай. На траулерах трации слабые были, — ответил директор, удивленно поглядывая на парня. — А чего тебе вдруг связь понадобилась? — Да я к вам не совсем сам по себе, — вздохнул Слава. В общем, вот, он выложил на стол полученный от особиста пакет. — Ну и что это такое? Удивленно спросил главный инженер, заглянув директору через плечо. «Коды и таблицы связи с дивизией, что под Волгоградом обосновалась хотят с вами постоянную связь наладить, а у них и оружие, и боеприпасов выше головы». «С чего это?» – не понял директор завода. «На каждом дивизионном складе хранится мобилизационный запас. Это как минимум запас еще на две дивизии. В общем, всем хватит». «Предлагаешь туда скататься?» – иронично усмехнулся главный инженер. «Нет, для начала нужно установить с ними связь и подумать, чем ваш завод может быть им полезен». «Ваш?» – переспросил директор, многозначительно посмотрев на главного инженера. «Ну, вы пока мне так и не сказали, могу ли я тут остаться, или пора пары разводить и валить, куда глаза глядят», – пожал Славу плечами. Ну, «С военными поговорим и вернемся к этому вопросу», – помолчав, откровенно сказал главный инженер. «Логично, хотя и обидно», – грустно усмехнулся Слава. «Ну, извини, мы тебя первый раз в глаза видим», – развел руками директор. «И что? Если бы не я, тот бульдозер бы вам уже ворота крушил?» – вяло огрызнулся Слава. «Как это?» – не понял главный инженер. «Вот так. Можете сами сходить глянуть. У тракториста голова от виска до виска прострельна. Моя работа. Но и граната из подствольника не сама прилетела. А если внимательно посмотреть, то все трупы за воротами с одного выстрела на каждого образовались». Меня ваша пальба разбудила. Закрыл машину и пришел посмотреть, кто это тут воюет. Когда трактор появился, я за камнями сидел. Вот и решил показать вашим воякам, как стрелять надо. В нескольких словах пояснил парень. Услышав его ответ, стоявший у дверей боец только возмущенно фыркнул. Начальство, удивленно переглянувшись между собой, дружно встало из-за стола. «Пошли», — скомандовал директор. «Куда?» — не понял славу вскакивая и сгребая со стола пакет. посмотрим как ты стреляешь усмехнулся в ответ главный инженер неловко закидывая на плечо автоматный ремень чуть пожав плечами слава решительно направился к дверям привычным движением сдвигая свой автомат за спину на фоне начальства он смотрел с ветераном амуниция была подогна так как ему надо ничего не болталось и небрякала быстро спустившись на улицу они прошли к воротам где копошилась дежурная смена охраны и директор, узнав, куда дели тела бандитов, быстрым шагом направился в дальнюю часть завода. Как оказалось, хранить здесь было принято в море. Тела вывозили на катере в открытое море и с грузом сбрасывали за борт. Они успели подойти к пирсу, когда трупы уже погрузили на борт. Заметив директор два матроса осторожно переглянулись, отодвинувшись в сторону, принялись наблюдать за действиями славы. Откинув брезент, которым прикрыли трупы, парень сходу ткнул пальцем в тело тракториста. Потом, без малейшего признак брезгливости, переворачивая тела, уверенно тыкал пальцем в пулевые отверстия, которые нападавшие никак не могли получить от оборонявшихся. «Да ты из железа, что ли, сделан?» – прохрипел директор и, судорожно сглотнув, спрыгнул с борта катера на пирс, подальше от этой картины. «Убедились?» – спросил Слава, накрыв тела брезентом и впрыгнув вслед за ним. «Верю», – кивнул директор, – «наши так стрелять точно не умеют, особенно тракторист меня убедил», – добавил он стремительно бледнее. «Да ты не напрягайся так», — примирительно проговорил главный инженер. «Мы ж не со зла. Время сейчас такое. Бандиты совсем озверели. Им покоя не дает, что столько добра не им досталось». «Ну, в таком случае им еще больше озвереть придется, потому что я собираюсь на узловой станции пошарить как следует. Так что в пожарном порядке ищите свободные площади для складирования и хранения всего полезного, что найдется». «А как ты собираешься все это сюда перевозить?» — отдышавшись, спросил директор. «Так же ветка сюда подходит», — осторожно ответил парень. «Ветка подходит. А тащить ты чем будешь?» — возмутился директор. «Ну, трактор нам бандиты подогнали. По нескольку вагонов потянет», — подумав, ответил Слава. «Дохлый он», — обреченно махнул рукой главный инженер. «Пуле и головку блока пробила «Так, а какая техника у вас тут еще есть?» — помрачнев спросил парень. Да какая у нас техника? Погрузчики, краны, даже маневровый тепловоз со станции был. Свой держать дорого стало. Еще от моряков пару кразов пригнали на хранение, задумчиво протянул главный инженер. Что за кразы? Моментально сделал стойку Слава. Большие такие, с понтонами, удивленно пояснил главный инженер. Колеса широкие, вездеходные, радостно уточнил парень. Да, а чего ты так запрыгал? То, что надо, рассмеялся Слава, весело потирая руки. Эти мастодонты до двадцати тонн на горб берут, а на прицепе танку тянуть способны. Погоди, ты собираешься груженные вагоны машины тянуть? Испуганно уточнил директор. Ага. Это невозможно, решительно заявил главный инженер. Мужики, я, конечно, в ремонте судов ни ухо не рыло не смыслю, но в том, что касается наземного транспорта, с любым поспорить готов. Такой лаптежник с подключенным передним мостом на пониженной передаче три вагона запросто утащит и не крякнет. Единственное условие, он должен быть загруженным. А тут все еще проще. Тормоза на вагонах отпустим, трос потолще и вперед. Главное с места сдвинуть, а дальше само пойдет. Решительно заявил парень, шагая к зданию дирекции. Вы только мужиков десять побоевите, отберите. И чтоб знали, с какой стороны из автомата пули вылетает. Вообще-то нам эту технику на хранение оставили. Задумчиво проворчал главный инженер, явно уже жалея, что вспомнил про машины. А чего с ними будет, не понял Слава. «Ты куда несешься?» – неожиданно спросил директор, едва поспевавший за парнем. На узел связи, резко остановившись, ответил Слава. «Откуда ты знаешь, где он?» – тут же включил особиста главный инженер. «Не знаю, но думаю, что вы его в здании дирекции устроили», – пожав плечами, ответил Слава. «Мимо!» – радостно усмехнулся главный инженер. «Мы его в здании профилактории устроили». «А это куда?» «На перекрестке налево», – скомандовал директор, выходя в авангард группы. Поднявшись на третий этаж небольшого здания из силикатного кирпича, они вошли в просторную светлую комнату, заставленную различной аппаратурой. Сидевший за столом с паяльником в руке парень оглянулся узнав начальство, неловко поднялся с кресла. Заметив стоявшие у стола костыли и лихо заломленную бескозырку, Слава понял, что соседи сумели решить проблему трудоустройства, ставшего инвалидом матроса. Пожав крепкую, когда доска, ладонь парня, Слава протянул ему привезенной таблицы. Едва бросив на них взгляд, матрос подобрался и, удивленно посмотрев на Славу, спросил. «Вы знаете, что это такое?» Приблизительно улыбнулся Слава. «Это кодированная связь и до сеанса еще двадцать минут», — быстро просмотрев таблицу, сообщил матрос. «Значит, придется подождать», — развел руками директор и тяжело опустился на свободный стол. «Так что решим», — вернулся к делу Слава. «По поводу...» — не понял директор. «По поводу станции. Ты куда -то торопишься?» «Если я до этого додумался, то и кто-то другой может», – пожал плечами Слава, поправляя автоматный ремень. «К тому же мне тут знающие люди как-то подсказали, что на всех крупных станциях, на запасных путях или в депо обязательно должен особый состав стоять для срочной мобилизации ополчения. Догадываетесь, о чем речь?» нет в смысле оружия растерян спросил главный инженер. «Оно самое», – кивнул Слава. «Сами понимаете, что будет, если на него наткнется тот, кому не то что оружие, а даже палку доверять нельзя». Твою мать, охнул внимательно слушавший его речь матрос. Мощный двигатель натужно загудел, и огромная машина плавно тронулась с места, медленно разгоняясь. Уверенно вписавшись в поворот, Слава быстро глянул в боковое зеркало, проверяя, где находится машина сопровождения. Шустрый тойотовский микроавтобус, обогнав огромный грузовик по обочине, вырвался вперед и не спеша покатил в сторону узловой станции. И как ты -то только умудряешься с этим монстром справляться, удивленно покачал головой мужик средних лет по имени Валентин, которого начальство назначило проводником в этом походе. Это же не машина, это паровоз какой-то. Нормальная техника, усмехнулся Слава, уверенно ворочая баранкой. И с железой руками сделана Тут система такая, что даже если два задних моста накроются, на переднем доехать можно будет. Что называется, сделано для армии. Я литейщик, мне все эти тонкости до фонаря, пожал плечами Валентин. «Округ. А что, на заводе литейный цех имеется?» — навострила уши Слава. «Так сам сказал, для армии сделано», — рассмеялся Валентин. «Завод-то еще послевоенных времен постройки, так что при наличии материалов мы любой кораблик практически с нуля собрать можем». А прокат не унимался парень. «Я же сказал, при наличии материалов. Прокат — это тоже материал», — наставительно ответил мужик. «То есть моторы вы можете изготавливать сами, начиная с литья, а остальное из готовых комплектующих», — подвел итог Слава. Ага. Странное разделение. Ничего странного. Дыру в корпусе получил, пластырь завел, до дока пошлепал и запаял. А двигун накроется, даже веслом не помашешь, потому как нет его. Машина, она в корабле, главная Иначе это просто коробка. И от каких размеров вы литье гнать можете? Не унимался Слава. А тебе какие надо? Ну, к примеру, поршневую систему на сотню миллиметров диаметром можно? Запросто. Земля есть, специалисты все на месте. Главное, чтобы энергии хватило. «Понятно», – кивнул Слава, обдумывая мелькнувшую мысль. «А ты чего делать-то хочешь? машин что ли, на продажу собирать?» «Да кому они теперь нужны в промышленных масштабах?» – отмахнулся Слава. «Идея у меня другая. Из наличного брошенного транспорта вездеходы собирать. Вот это всегда в цене будет. Полный привод на высоких колесах. А на зиму еще и на дутиках. Есть смысл?» «А черт его знает», – подумав, пожал плечами Валентин. «Военные точно заинтересуются. Ну, может, торговцы еще». Но тем больше грузовой транспорт нужен. Не знаю, топливо не напасешься. Вообще, я думаю, мы сегодня конем скатаемся. Неожиданно сменил тему мужчина. С чего это? Не понял Слава. Да разграблено там все давно. Или разбомбили, обреченно махнул рукой Валентин. Может и так, но проверить не помешает, ответил Слава. Ты забываешь одну вещь. Какую? Инертность человеческого мышления называется. Вот скажи, ты хоть раз за все это время вспомнил, что на станции может быть куча всего полезного? «Нет», – подумав и старательно почесав в затылке, признался мужчина. «А почему?» «Да как-то не до того было. Тут, когда все началось, такое светопреставление было, думал, последние мозги на Бикрельн съедут». Вот и у остальных так. Все сразу кинулись свои личные проблемы решать, спасать семьи, сводить счеты, мстить, даже грабить. Но делалось это все на своей, так сказать, давно знакомой территории. Даже грабили то, что поближе и хорошо знакомо. Соседний магазин, склад, ближайший супермаркет. А потом начался дележ территорий. Я сейчас про банды. Тут им вообще не до размышлений стало. А вот сейчас, когда все хоть как-то наладилось, они начнут думать, где и чем еще можно поживиться. — В общем, появился ты у нас вовремя, — подытожил Валентин. — Ну, можно и так сказать, — рассмеялся Слава. — А вообще я над этой темой всю дорогу думал. Проводник толковый нужен, который все окрестности местных поселений как свой карман знал бы. — Зачем? — не понял Валентин. А сам как думаешь? Неужели непонятно, что так, как раньше, уже не будет? И все вокруг, от промышленности до сельского хозяйства, нам самим восстанавливать придется? Все, в буквальном смысле. Не будет больше контор, торгующих прокатом, машинами, картошкой. Все самим делать придется. Может, со временем кто-то сумеет наладить продажу чего-то, но это еще не скоро будет. Но ведь ты прав, задумчиво проворчал Валентин. Странно, почему я раньше об этом не задумывался? Черт, даже страшно стало. — Это и есть инертность мышления, — улыбнулся Слава. — Вроде все на поверхности, а подумать над этим и в голову не приходит. Не до того. — А у тебя, значит, мозги по-другому устроены? — иронично спросил мужчина. — Обычно они устроены, — рассмеялся Слава. — Просто я в юности очень читать любил. Фантастику. А там такие ситуации регулярно описывались. — А потом что, разлюбил? — с интересом спросил Валентин. — Потом женился, пришлось семью кормить, вкалывал, как проклятый, не до книжек стало, — вздохнул Слава. Так ведь толковые механики во все времена хорошо зарабатывали. — Ага, только для этого нужно было днями под машины торчать. А главное, чтобы клиенты именно к тебе шли. В общем, в каждой избушке свои погремушки, — вздохнул Слава. дорог свернула, обходя заброшенность строений метров через двести, и уперлась в ржавые ворота, запертые на висячий замок. — Прибыли, — вздохнул Валентин, — сейчас будем замок спиливать. — Вам больше делать нечего, — удивился Слава. «Буркни парням в рацию, пусть этот кабыздок с дороги уберут», — скомандовал он, указывая на микроавтобус. Валентин поднес к губам рацию, удивленно косясь на парня, быстро передал указание Белый микроб шустро откатился в сторону, парень, выписав машиной плавную дугу, уперся углом бампера в стык ворот. Огромный краз распахнул их, словно и не замечив препятствия. Только еле слышно на фоне гула мотора щелкнула душка замка. Вкатившись на территорию станции, Слава остановил машину. и, выбравшись на подножку кабины, принялся окомандовать. Велев первым делом закрыть ворот, он приказал группе разбиться на пары и отправляться на осмотр составов. Сам же, повесив автомат на грудь, перебрался на крышу грузовика и, достав бинокль, принялся осматриваться. Минут через двадцать пришло первое радостное известие. На путях стоял полностью сформированный состав с сырой нефтью. Теперь нужно было разобраться со стрелками, чтобы выкатить его на нужный путь. Сев за руль, Слава подогнал машину к составу и, объяснив бойцам, как и куда цеплять трос, отправился осматривать пути. К его возвращению от состава уже отцепили три цистерны и развели на них тормозные буксы. Быстро проверив, как его указания были выполнены, Слава забрался в кабину грузовика и, подключив полный привод, включил передачу. Утробно загудев, мощная машина двинулась вперед, плавно натягивая корабельный трос. наблюдавший за этим действием, бойцы радостно заорали, когда Крас, выбросив клуб черного дыма, сдвинул с места груз. Скрежет стали оповестил всех, что дело пошло. Радостно усмехнувшись, Слава чуть прибавил газу и весело выдохнул. Пошло дело. Огромные колеса машины только поскрипывали, когда грузовик перекатывался через пути. Подбежавший к машине Валентин, на ходу вскарабкавшись на подножку, залез в кабину и, широко улыбаясь, громко сказал, перекрикивая гул мотора. — Ну ты даешь. Мужики тут уже спорить начали, потянет эта дура такой груз или заглохнет. Говорил же, главное его с места сдвинуть, отмахнулся Слава, крутя баранку и старательно отслеживая нужную колею. — Сколько отсюда до завода, по путям? — Таким аллером часа два телепаться будем, — подумав, ответил мужик. — Выберемся на нужный путь, прибавим ходу. Кивнул Слава, бросив быстрый взгляд на спидометр, стрелка которого даже не сдвинулась с места. Дважды Славе приходилось останавливать машину и переводить стрелку. Но, выкатившись на нужную колею, он заметно увеличил скорость. Через полтора часа, закатив цистерны под козловой кран, Слава остановил машину и, переведя дух, уверенно сказал. «Начало положено. Дальше быстрее пойдет». Суетившийся тут же главный инженер, подбежав к машине, с ходу закричал. «Ты нахрена сюда эти канистры приволок? Куда мы их теперь перекачивать будем?» Прикажи открутить крепление снимайте емкости, а телеги я обратно оттащу. Отмахнулся Слава. Так быстрее будет. Удивленно посмотрев на него, Иван Сергеевич задумчиво посмотрел на цистерны и, кивнув, принялся раздавать указания. Примерно через час Крас на скорости в 30 километров прикатил на станцию, и все повторилось сначала. До темноты Слава успел сделать четыре рейса. Вечером, ужиная за одним столом с начальством, он решительно отбивался от нападок командования, быстро орудуя вилкой. Не ожидавшие появления такого количества емкостей сразу, директор и главный инженер дружно наседали на парня, старательно объясняя ему, сколько проблем он им создал. Устав от этого нытья, Слава вздохнул и, отодвинув пустую тарелку, негромко сказал. «Мужики, вы вообще с головами дружите?» «В каком смысле?» – растерялся директор. «В прямом? Вы хоть понимаете, сколько всяких проблем разом снимется, когда мы эту нефть переработаем?» «А кто перерабатывать-то будет?» – фыркнул директор. «Думаешь, я из-за нефти переживаю?» Я придумать не могу, что с ней делать. А главное, как? Химиков ищите, пожал плечами парень. Любой дипломированный химик вам на пальцах объясни, что для переработки нужно и где это взять. К тому же не мешает и о патронном производстве подумать. Литейка у вас есть, медь латунь можно собрать. Токаря толковые тоже имеются, так что начинайте проводить перепись переселенцев, которые не имеют отношения к заводу. Думаю, люди с нормальными профессиями там найдутся. А если они не захотят работать? Помолчав, спросил директор. Как это? Не понял Слава. Понимаешь, когда здесь начали собираться беженцы со всех сторон, у нас только одна задача стояла, как расселить и чем кормить. Благо рыба в море не перевелась, да и по ближайшим магазинам мы проехаться успели. В общем, первое время выкручивались. Потом начали огороды сажать. Климат у нас подходящий, так что полегче стало. А сейчас вся эта толпа сидит и ждет, когда мы что-то решим. А что тут можно решить? Заводские сами знают, что нужно и чем заняться, а вот остальные... Директор смущенно замолчал. Слушая его немного сумбурный рассказ, Слава понял, что именно смущает этого человека. Толковый управленец в обычной жизни, он просто растерялся, когда пришлось решать не только производственные, но и житейские вопросы людей, которых он и знать не знал. И если со своими рабочими он умел разговаривать и знал, чем их занять, то с остальными просто не понимал, что делать. Сидевший рядом с ним главный инженер молча кивал, словно подтверждая каждое его слово. Эти умные грамотные мужики растерялись, оказавшись в экстремальной ситуации. впрочем, как и многие другие. Слава, повидавший за время пути устройства нескольких разных анклавов, был для них настоящим кладезем нужной информации. Другой вопрос, что рассказать обо всем этом правильно он просто не умел. Но выхода не было. Требовалось в срочном порядке подталкивать их в нужном направлении, иначе дело может и до беды дойти. Значит так. Завтра быстро находите из своих служащих несколько человек, умеющих обращаться с компьютерами, и сажаете их составлять списки всех проживающих на территории завода. Личные данные, профессия, хобби. Туда же фотографию, подпись. Далее. Весь личный состав нужно разделить на категории. Работающие постоянно, нападенных работах, не неработающие и иждивенцы. Столовых у вас две, так что и кормить их будете по степени полезности. Все работающие, члены их семьи и иждивенцы отдельно. не желающие работать отдельно. Разбейте людей на рабочие команды начинайте вывозить из окрестных поселений все стройматериалы, какие только найдете. И выбирайте место, где можно будет ставить дома для рабочих. Запомните, все блага в первую очередь тем, кто что-то делает. А то я сегодня полюбовался. Пятеро гайки крутит и емкости разгружают, а двадцать пять через губу поплевывают и советы дают. Я, конечно, понимаю, что можно бесконечно долго смотреть на бегущую воду, горящие огонь и как другие работают. Но не в нынешней ситуации. Сейчас всем пахать надо. Да не надо нас за советскую власть агитировать, скривился директор. Тут другой вопрос вылезает. Не круто ли ты берешь? А если безработный бунт поднимут? А если рабочие взбунтуются, в тон ему спросил Слава. И поверь, это может произойти гораздо быстрее, чем ты думаешь. Лично мне совсем не улыбается кормить и воевать за пару-тройку бездельников, которые только жрут и требуют, чтобы я побыстрее пошевеливался. За такое пожелание я башку отстрелить могу. Хотят жить в нормальных условиях, пусть идут в рабочей команды и вкалывают. «Мужиков всех можно к делу пристроить, в крайнем случае, если совсем без руки на огород грядки пропалывать. Все? Вопросы?» «Ты нашего контингента не знаешь», — вздохнул главный инженер. «Какого еще контингента?» — насторожился Слава. «Есть тут у нас полтора десятка бывших зэчик. Верховодит ими одна блатная со своими шестерками. Слухи ходят, что они уже весь барак под себя подмяли». «Какой барак?» — окончательно растерялся парень. «Это мы цеха, где народ расселили, так называем грустно усмехнулся директор. «Не было печали», мрачно проворчал Слава, обдумывая ситуацию. Уже во второй половине следующего дня на опросе выяснилось, что среди поселенцев есть несколько толковых профессиональных водителей. С радостью передав им машины, Слава прихватил тройку молодых парней, не так давно вернувшихся из армии, и принялся методично обшаривать станцию. Рассказ о мобилизационном эшелоне не давал ему спокойно спать. Отлично понимая, сколько бед может натворить такой запас оружия и боеприпасов в руках бандитов, он буквально землю носом рыл, пытаясь найти нужные вагоны. В итоге в дальнем здании ремонтного депо за тремя заборами с колючей проволокой они нашли то, что искали. Пять товарных вагонов, полностью загруженных стрелковым оружием и боеприпасами. Увидев знакомые до боли ящики, парень с облегчением перевел дух. и, оглядевшись, задумчиво проворчал. «Ну и как они этот состав сюда загнали?» Вопрос возник не на пустом месте. Отрезок путей, на котором стоял состав, начинался тупиком у одной стены депо и заканчивался кусками рельсов, торчавших из-под вагона. Причем, если продолжить путь, то он упирался в другую стену через несколько метров. Слава понимал, что здесь была какая-то хитрость, но разгадывать шарады военных и железнодорожников не собирался. Времени не было. Разобравшись, как и куда можно подогнать грузовики, он связался с дирекцией завода и потребовал в пожарном порядке обеспечить прибытие на станцию команды грузчиков и несколько бортовых машин с тентом. Возить армейские ящики по степи открыто было равносильно приглашению напасть. Часа через два три грузовика и десяток мужиков стояли перед злющим, как цепной пес парнем, и удивленно слушали его витиеватую тираду, которую он выдавал в эфир, требуя срочно найти еще машины. И опасаясь говорить открытым текстом, для чего именно ему требуется столько грузовиков, парень матерился так, что мужики только одобрительно крякали, с уважением прислушиваясь к его высказываниям. Но когда пригнанный народ понял, что именно им придется грузить, от многоэтажных конструкций рельсы начали в спираль сворачиваться. Каждый из них понимал, что будет с поселением, если все это добро окажется в руках степных банд. Мужики в команду грузчиков подобрались взрослые, серьезные, семейные и отлично осознающие, что от их усилий зависит жизнь и здоровье их близких. Так что перегрузка ящиков велась ударными темпами. Отправленные Славой на поиски парня вскоре вернулись с бухтой стального тонкого троса. Его тут же пустили на крепление груза. Каждый грузовик мужики загружали так, что рессоры выпрямлялись. Рядом с каждым водителем слава посадил по автоматчику, С жестким приказом валить любого, кто попытается остановить машину в дороге. И не важно, как он будет выглядеть, какого пола и возраста. Это оружие ни в коем случае не должно было оказаться в степи. После первого рейса на погрузку пригнали еще пять машин, и дело пошло быстрее. К вечеру все вагоны были вычищены под метелку. На завод они вернулись уже в темноте. устала команда грузчиков вяло жевала свой ужин, когда в столовой появился весь управляющий состав завода управления и прямым ходом направился к столу, за которым сидел Слава. Один из мужиков как раз рассказывал подходящий к случаю анекдот, и мужики дружно засмеялись, когда подошедший директор, удивленно посмотрев на усталый, но на довольный народ, решительно сказал. «Вячеслав, поговорить надо». Секретно вяло поинтересовался парень, которому совсем не хотелось вылезать из-за стола. От усталости ноги гудели. «В общем-то, нет», — подумав, качнул головой директор, быстро оглядев притихших мужиков. «Тогда присаживайтесь и начинайте», — вздохнул Слава, понимая, что от разговора не отвертеться. «Мы тут подумали решили ввести тебя в состав завода управления», — сходу взял быка за рога директор, усаживаясь на вежливо подвинутый стол. «И из меня управленец?» — удивленно развел руками парень. слесарюга лесорюга я. Водка литрами, бабы толпами, а чуть чего в морду». «Я вам тут науправляю», — принялся рассуждать он, пытаясь отвертеться от должности. «Слава, кончай, а? тяжело вздохнул директор. «Ты во всей этой ситуации ориентируешься лучше, чем мы все вместе взятые. Вон даже эшелон секретный найти умудрился, а мы понятия не имели, что он вообще существует. Но и мне сильно повезло, да еще и люди грамотные подсказали кое-что», — отмахнулся Слава. «Вот именно. Ты много чего повидал, пока сюда ехал, а значит, лучше всех представляешь, что в большом мире происходит и как там все устроено». А значит, тебе и карты в руки. И как вы себе это представляете?» Иронично хмыкнул парень. «Вы на этом заводе не по одному десятку лет отпахали. Друг друга в роже знаете, а тут приезжает какой-то хрен с бугра и начинает командовать. И куда меня ваши мужики пошлют при первой же команде?» «Ну, так может тебя не директором назначаем, советником назовем это так». «Ага, великим визирем при падишахе», — рассмеялся Слава. «Не мудрите, мужики, надо чего спрашивайте так все, что знаю, расскажу». а должность мне нужна, как рыбе зонтик. Не все так просто, помолчав, тихо признался директор. Нам нужен человек, который не побоится принимать жесткие решения, что называется на грани фола. Я так не смогу. Вы же много лет тут директором отработали. Приходилось наверняка и увольнять людей, в том числе по статье, удивленно ответил парень. В военное время порядок в поселке навести это не производством командовать, покачал головой директор Далеко за примером ходить не надо. В крайний раз, когда бандиты трактор пригнали, я только стоял до да глазами хлопал, не понимая, что делать. Мужики на стене сами по себе отстреливались, а ты с ходу сообразил, что делать надо. В общем, нам нужен человек, который сумеет сколотить крепкую команду, способную и оборону держать, и команды грузчиков грамотно прикрыть. Ты сумеешь». «Да с чего ты взял?» – завопил Слава от возмущения, обратившись к директору на «ты». «Ты умеешь в опасной ситуации жестким быть. До сих пор помню, как ты трупы ворочил «Прекрасная рекомендация!» – растерянно фыркнул Слава. «Нам военный комендант нужен!» – неожиданно подал голос один из грузчиков. Мужик лет около пятидесяти, плотный, с заметным брюшком, но очень сильный. Слава запомнил его, увидев, как немолодой мужчина один запросто уносит на себе ящик с автоматами. «А коменданту требуется комендантская рота!» – усмехнулся Слава. Нужно и караулы расставить, и мобильные группы подготовить, и группу быстрого реагирования собрать. В общем, куча народа потребуется, и все должны иметь военную подготовку. В смысле, те, кто в армии служил. А это самая работоспособная часть населения. Готовы столько людей из рабочих команд выделить? Размышляя вслух, Слава пытался дать возможность директору отказаться от своей затеи. Нужные ему люди действительно были самой работоспособной частью населения поселка. А ведь повседневной работы в поселке никто не отменял. Руки требовались и на огородах, и на вялых стройках, и для погрузочно-разгрузочных работ. А еще не хватало специалистов для обслуживания котельной, очистных сооружений и прочих бытовых работ. Но директор явно уперся. задумчиво потеряв подбородок, он покосился на молча наблюдавших за ним мужиков и решительно кивнул. «Согласен. Набирай себе людей. Толковая оборона важнее повседневных работ». услышавший его ответ мужики дружно-одобрительно закивали. — А вы-то чё поддакивать подпевал, кулацкие? Растерянно фыркнул на них Слава. — Ты, Слава, лайся, не лайся, а Петрович прав. На все сто снова заговорил всё тот же силач. — Мы вон который день уже станцию трясём, а бандюки не пытаются сунуться. — Сплюнь, накаркаешь, — огрызнулся Слава. — Думаешь, они дураки? — Нет, парень, в степи уже знаю что мы тут копошимся, они суются потому, что у тебя постоянно наблюдатели на вышках торчат. Раз наблюдатели есть, значит, и люди там роются не с голыми руками. Вроде мелочь, а мы бы до этого не додумались и на проблемы нарвались. Так, с постами и наблюдателями только военные действуют. Вот степники не суются. Издалека поглазели, серьезную технику увидели и решили выждать, что дальше будет. Вот как уйдем оттуда, так они и кинутся на станцию, оставшиеся подбирать. Неспеша рассудительно пояснил мужчина. «А я считаю, что нам просто везет не по-детски», – отмахнулся Слава. Та банда по соплям получила и в степь ушла, кого полегче поискать. А пока не кочуют, мы на станции шуршим. Не знаешь ты их, вздохнул силач. Они же не идейные, чтобы в последний решительный бой идти. Им добыча нужна. У них ведь как? Налетел, убил, ограбил, богатую добычу взял, а главное целым ушел. Значит, грамотный командир, умный вождь батыр великий. А как жесткий ответ получит так сразу отходит Им не драку нужна, а прибыль. Странное поведение для бандитов, удивленно протянул Слава. Нормальное? Это же не просто банда. Каждая банда – это клан. Все друг другу братьями, сватьями да кумовьями приходится. Забыл, как это правильно называется? Родоплеменное устройство, уточнил парень. Вову, оно самое. Они всегда так жили. В любую их деревню зайти, на этой улице род такого-то живет, на той такого-то. Сами себе главного в роду выбирают и слушают с его как маму родную. И обычно это самый старший с самой сильной семьи. А когда такое устройство в банде, то и бойцов своих они беречь вынуждены. Чем меньше бойцов в роду, тем слабее банда. Они же не только на нас нападают, они и между собой воюют. Вот и вся математика». «Ну, может и так», — вздохнул Слава, обдумывая полученную информацию. «Так что скажешь?» — вернулся к делу директор. «Возьмешься?» Комендантом мрачно переспросил Слава. «Угу». Им самым устало кивнул директор. «Петрович, ты хоть понимаешь, что всю военную власть в поселке мне отдаешь?» – повернулся к нему парень. «Вроде из ума еще не выжил», – грустно усмехнулся директор. «Да ты не бойся, Слава», – неожиданно сказал силач. «Мужики уже на тебя посмотрели, оценили, взвесили. Пойдут люди за тобой». «С чего это?» – опешил парень. «А все видели, что ты от работы не бегаешь и не жлоб, не пожадничал, свои трофеи мужикам раздал, чтобы воевать чем было». Да и про все эти дела много знаешь. В общем, не сомневайся. Отбирай людей в роту, а мы поможем. Тут ведь, считай, весь рабочий актив завода сидит. Если кто из молодых взбрыкнет, так мы быстро на путь истинный наставим. А комендант нам давно нужен. Надоел этот пожар в борделе во время наводнения. Все так же не спеша поддержал директора силач. Сговорились? Мрачно соронизировал Слава, посмотрев на директора. Жизнь сговорила, усмехнулся тот. «Ну, смотрите, сами напросились», — решившись, махнула рукой Слава. «Сразу говорю, порядок буду наводить железный, как в армии. И не потому, что я так хочу, а потому, что по-другому сейчас просто нельзя. Согласны?» «Договорились», — решительно кивнул директор, и внимательно слушавшие их разговор мужики закивали. Утром, сразу после завтрака, Слава отправился в завод управления, где собирались все незадействованные на постоянной работе поселенцы. Громко объявив, что будет формировать свою команду для охранных поселений и рейдов за периметр, он тут же на подоконнике принялся составлять предварительные списки желающих. Основных критериев отбора Слава называл несколько. Первое – наличие семьи. Второе – служба в армии. Третье – умение обращаться с оружием. Четвертое – гражданская специальность. Несколько бывших офисных работников пытались качать права, но оказавшийся поблизости силач быстро наводил порядок, просто скручивая в жгут три гвоздя сотки. Зрелище того, как толстые пальцы немолодого мужика мнут железо, словно пластилин, производило незабываемое впечатление на скандалистов. Отобрав для начала три десятка молодых мужчин, Слава принялся вдумчиво беседовать с каждым из них, пытаясь понять, кто чем дышит, и донести до претендентов мотивы своих действий. Основы психологии, полученные в сержантской школе и долгая работа с разными клиентами, принесли свои плоды. Отсеяв двух из тридцати, он тяжело вздохнул и, построив команду, повел бойцов за ворота. Проверять их стрелковые навыки. Заставив сделать каждого из парней по три выстрела, Слава мрачно посмотрел на результаты и, скривившись, принялся объяснять основные правила точной стрельбы. К ужину парня расстреляли порошку патронов, но результативность стрельбы заметно повысилась. Основной упор Слава делал на умение отсекать одиночные выстрелы при возможности стрельбы очередями. Боеприпасы требовалось экономить, поэтому главный постулат парень огласил коротко и емко «один выстрел, а один труп». Услышав эти слова, бойцы явно приуныли. Так стрелять они просто не умели. Все отобранные в отряд служили в армии, но после службы оружия в глаза не видели. Но слава ступал Иронично оглядев свое разношерстное воинство, парень скептически хмыкнул, мысленно сделав себе зарубку в памяти, что роту нужно любыми путями одеть в одинаковую форму. Но мысли мыслями, а роту нужно было формировать, так что отложив размышления на потом, Слава решительно сказал. Значит так, товарищи курсанты, с этого дня вы будете тренироваться каждый божий день. Будем отрабатывать слаженности взаимодействия групп, отделений, взводов. Учиться использовать для маскировки и скрытного передвижения рельеф местности и различные развалины в поселениях. Откровенно говоря, я и сам об этом мало чего знаю, но постараюсь научить вас всему, что сам умею. Нам предстоит воевать в самых разных условиях, и я очень хочу свести потери в этих стычках до минимума. Но одного моего желания тут мало, все зависит от вас. Хотите жить – учитесь. Мне нужны бойцы, а не смертники на один бой. Но кем вы станете – решать вам. С завтрашнего утра день будем начинать с зарядки. Всем, кто присоединится к нашей команде позже, придется подтягиваться. Времени у нас мало. В любой момент может появиться очередная банда, и мы должны быть готовы к драке. Кто не готов терпеть все эти трудности, может уйти сейчас. Закончив, Слава вопросительно оглядел задумавшихся новобранцев. Тревогу наблюдатели объявили сразу после обеда. Слава едва успел выбраться из-за стола и дойти до выхода, когда корабельная сирена огласила бухту. Выругавшись, парень привычно проверил оружие и стремительно зашагал к стене. Мимо, громыхая сапогами и гремя оружием, бежали ополченцы, суетливо занимая свои места. Глядя на эти потоги, Слава только кривился, вспоминая скорость и точность, с которой занимали свои места бойцы анклавов, в которых он побывал. Но там за безопасность территории отвечали военные. Вздохнув, Слава представил, сколько патронов сожгут эти стрелки и снова скривился. Даже его бойцы, которых он натаскал при помощи лазерных указок, все еще продолжали регулярно мазать по цели. Способ, использованный парнем, был просто недорог. Наткнувшись в одном из магазинов на кучу лазерных указок, он тут же сообразил, как обучить бойцов стрельбе, не тратя патроны. Вечер размышлений, немного работы паяльником, и все получилось. На стрельбище каждому бойцу выдавался несложный прибор. Указка вставлялась в патронник, провода с концевиком крепились к спусковому крючку и предохранительной скобе. Прицелившись, стрелок нажимал на крючок и замыкал контакты. Слава же в бинокль отслеживал результаты попаданий по маленькому красному пятнышку на мишени. Рота уже разрослась до полусотни стволов, и поселенцы с интересом наблюдали за тренировками. Сперва все посмеивались над пробежками и зарядкой стрелков, но вскоре смешки стихли, когда на выезде десяток бойцов легко отогнал какую-то банду кочевников, взяв при этом трофеи. И вот теперь, взобравшись на ферму Крана, Слава в бинокль проверял наличие своих людей на отведенных им местах, тихо радуясь, что в отличие от остальных ополченцев, они действовали намного точнее и слаженнее. Спустившись на землю, Слава подошел к воротам и, жестом подозвав к себе начальника дежурной смены, быстро спросил. С чего тревогу подняли? «Кочевники. Банда одноглазого Селима», — мрачно сообщил тот, угрюмо поглядывая в сторону ворот. «Откуда знаешь, что именно они?» — не понял Слава. «Белый джип с крупнокалиберным пулеметом. такой только у одной банды есть». «Крупняк — это хреново», — задумался Слава. «Что делать собираешься?» — вклинился в разговор директор завода, даже не успев отдышаться. — По обстановке, — пожал Слава плечами. — В атаку ходить я на них точно не буду. Больше всего меня пулемет беспокоит. «Почему — Почему? — удивился директор. — Петрович, ты издеваешься? — возмутился Слава. — Он за полтора километров встанет и будет безнаказанно стены обстреливать. А нам останется только хвосты поджимать и молиться, потому что обычной стрелковкой до него не дотянешься. — И чего вы у военных хоть один старый ДШК не выпросили? Сейчас бы голова не болела. Из этой дуры любую технику можно одной очередью на запчасти разобрать. «Не будут они из пулемета стрелять», – подумав негромко, сказал Евгений Васильевич, силач, умевший скручивать гвозди в жгут. «Патронов к нему не найти. Эта штука у них вроде знамени, больше для форсу бандитского, чем для боя. Они его только против техники военной используют, и то не всегда». «Хорошо бы, если так», – вздохнул Слава. «Значит, будем ждать их действий». «А чего тут ждать?» – все так же неторопливо проворчал Васильевич. Узнал, что мы со станции кучу добра вывезли, вот и будут сейчас нас запугивать и долю требовать. А чего раньше не приехали? С интересом спросил Слава. Машины, коротко пояснил силач. Чего машины, не понял Слава? Машины, которыми мы вагоны таскали, военные. Вот они рискнули. Решили, что мы с соседями в одной упряжке действуем. Ага, а теперь, значит, военные ушли, они решили нас на прочность попробовать, сообразил Слава. Угу, кивнул Васильич. Откуда ты столько про них знаешь, Евгений Васильевич? С интересом спросил Слава. Жил рядом с ними. Я ведь сюда, считай, одним из последних пришел. Все своими глазами видел, вздохнул силач. А что так? Война же была, удивился парень. Я свой дом своими руками строил. Все под себя делал, вот и не хотел бросать. Думал, отобьемся, и потихоньку снова все в старую колею войдет. Не вышло. А когда младшую мою чуть не уволокли, понял, что нельзя больше тянуть. Нужно семью прятать. Резко помрачнев, ответил мужчина. «Ну, даст бог, новый дом твоей семье поставим», вздохнул в ответ Слава и взбежал по лестнице на помост, устроенный вдоль стены. Выглянув за стену, он несколько минут рассматривал шеренгу всадников и дюжину автомобилей, среди которых выделялся белый джип с пулеметом в кузве Выдержав паузу, от банды выделился всадник, и рысью, подскакав к воротам, громко закричал. «Эй, геауры, бросайте оружие, открывайте ворота, тогда останетесь живыми. Если нет, вас всех убьют». о здоровье хватит презрительно спросил один из бойцов решили сопротивляться тогда смотрите внимательно сейчас вы увидите что бывает с теми кто нам сопротивляется окрысился парламентер и развернув коня галопом погнал его обратно грамотный мрачно ответил слава внимательно слушай его речь парламентер действительно говорил очень правильно внятно легко проговаривая каждое слово в его речи был только чуть заметный акцент Встреть его Слава в обычной обстановке сказал бы, что это студент института из южного города. Всадник доскакал до белого джипа и, нагнувшись к окну, быстро что-то проговорил. Из машины высунулась рука, и одна из машин выехала вперед, стала боком к воротам, и кочевники быстро откинули борта. В бинокль Слава рассмотрел, что весь кузов машины был покрыт толстой пластиковой пленкой. «Это еще что за хрень?» – спросил он, оглядываясь на стоящего рядом директора. «Понятия не имею», – покачал тут головой, «в первый раз такое вижу». Между машиной и забором завода было метров четыреста, так что рассмотреть подробности было сложно. Но бойцы и наблюдатели использовали оптику. В ход шло все, от найденных или взятых трофеями бинокли, включая театральный, до маленьких телескопов. Так что, когда из другой машины на землю начали сбрасывать людей со связанными руками, поселенцы дружно загомонили. «Что такое?» – тут же насторожился Слава. «Наши поисковые группы, точнее то, что от них осталось», дрогнувшим голосом ответил директор, не опуская бинокля. «Заложниками шантажировать будут», глухо произнес присоединившийся к ним Васильич. «Знают сволочи, что отбить не сможем, а когда они их убьют у нас на глазах, мы сами между собой перегрыземся. Что делать будем?» «Пока не знаю», — покачал головой Славу, внимательно рассматривая пленников. «В степь выходить глупо. На открытом месте они нас в тонкий блин раскатают. Только людей зря положим». «Значит, будем тупо стоять и смотреть, как их режут?» — спросил директор. В голосе пожилого мужчины явственно звучала смесь паники, злости, обиды и беспомощности. Заметив, что его уже заметно потряхивают от прилива адреналина, Слава еще раз прикинул расстояние до машины и расстояние между машиной и бандитами. У него мелькнула шальная мысль, но для ее реализации ему нужен был его карабин. Точнее, оптика, установленная на нем. Сунув бинокль в подсумок, он тихо бросил стоявшим рядом. «Я сейчас». и бегом помчался к своей машине. Вернувшись обратно с проверенным тигром, Слава выбрал подходящее место для стрельбы и, выхватив рацию, принялся объяснять командирам отделений свою задумку. Минут через пять прям перед воротами встал бортовой газик, в кузов которого забрались десять бойцов. Один из них, откинув сошки, пристроил на крышу кабины пулеметр рпк Водитель не глушил двигатель и сидел, сжимая в руки рацию. У кнопки открытия ворот замер еще один боец с рацией, ожидая команды. Вложив цевьё карабина на бетон стены, Слава приложился к прицелу, наводя оружие на водителя машины, превращенный в помост. Между тем бандиты, выгрузив пленников пинками и ударами прикладов, погнали их к помосту. Полтора десятка молодых бандитов весело скалились и изощрялись, кто сильнее ударит пленного. При этом они явно перекидывались каким-то шутками и громко ржали, словно соревнуясь с лошадьми. Из белого джипа выбрался голый по пояс бандит и, сжимая в руки какой-то свёрток, спеша направился в ту же сторону. На помост он поднялся первым. Бандиты поставили пленников на колени, выстроив их в ряд вдоль грузовика. И обнаженный бандит не спеша размотал сверток и поднял над головой настоящую восточную саблю, явно красуясь. Бандиты одобрительно заревели, размахивая автоматами. Рассматривая мужика с саблей в бинокль, Слава только хмыкнул. Этого красавца запросто можно было выставлять на соревнования качков. Внушительные мускулы плавно перекатывались под смуглой кожей, когда тот, рисуясь перед подельниками, играл своим оружием. Потом бандиты подхватили крайнего пленника и закинули его на помост. Палач, хватив несчастного одной рукой, легко вздернул его за шиворот на колени и одним движением разорвал остатки рубашки, обнажив торс. Слава уже понял, что бандиты задумали. Отлично зная, что хороших стрелков среди поселенцев нет, они поставили машину на солидном расстоянии и устроили демонстративную казнь. При этом основная масса бандитов оставалась вне досягаемости для ополченцев. Этим Слава решил воспользоваться. Лучшие стрелки его команды уже распределили цели, готовясь положить бандитов, составлявших конвой. Остальные должны были плотным огнем удержать основную часть банды на расстоянии, пока команда на грузовике доедет до помоста и вернется с пленниками обратно. План был рисковый, опасный, но ничего другого в голову не приходило. Смотреть, как пленных безнаказанно зарежут, словно скот на обойне, парень не мог. Еще раз переведя прицел с палача на водителя обратно, Слава сделал глубокий вдох и, чуть подправив карабин, плавно нажал на спуск. Стрелять в голову не решился. Степной ветер непредсказуем, так что парень решил бить в грудь. Благо промахнуться по такой мишени для Славы было сложно. Не дожидаясь результата выстрела, парень перекинул прицел на водителя грузовика и выстрелил снова. Ему нужно было создать защиту для пленников, так что судьба водителя была решена с той секунды как у парня возникли первые наметки плана. Одновременно с выстрелами парня со стены застучали выстрелы бойцов, а Слава, схватив францию принялся командовать. Ворота покатились в сторону, и как только проем открылся достаточно, чтобы в него прошел ГАЗ-53, водитель рванул машину с места. Грузовик внесся к помосту, а бойцы со стен перенесли огонь на бандитов, не давая им подойти к пленным. Газик лих развернулся перед пленными, и бойцы, откинув задний борт, принялись втаскивать пленных в кузов. Пару раз огрызнулся РПК, и грузовик, взрывев мотором, помчался обратно. Слава, сменив карабин на автомат, стрелял короткими очередями, целясь больше в коней, чем в их садников. Неспуганная лошадь – это полтонны копыт и зубов, несущихся, не разбирая дороги. Среди бандитов началась паника, такого ответа они явно не ожидали. Раздался тройной сигнал клаксона, и банда отступила. Грузовик влетел на территорию завода, ворота закрылись, и стена огласилась дружным воблем радости. Откатившиеся в степь бандиты остановились и принялись угрожающе развахивать оружием, осыпая поселенцев проклятиями и угрозами. Но это уже был жест бессилия. Поселенцы отвечали универсальным жестом, хлопая себя ладонью левой руки по локтевому сгибу правой. Кое-как по рации, успокоив своих бойцов, Слава приказал им отслеживать каждое движение противника и спустился со стены. Уже попрощавшиеся с жизнью пленники еще не верили в свое спасение только растерянно улыбались. Парни из комендантской роты уже успели перерезать веревки на их руках, и теперь деловито держали оцепление, не давая поселенцам навалиться на спасенных скопом. Наблюдая за этой картиной, Слава только облегченно улыбался, чувствуя, как трясутся руки от переизбытка адреналина в крови. Подошедший к парню Василич молча сжал его в объятиях так, что Слава услышал треск собственных ребер. Поставив его на землю, Силач, срывающимся от волнения голосом, спросил. — Ты хоть понимаешь, что сделал? — Наверное, что-то хорошее, — усмехнулся парень, пытаясь отдышаться. — Дубина, ты сына моего спас, понимаешь? — О как, Василич, чего ж ты сразу не сказал? — растерялся Слава, не ожидавший от человека такой выдержки. — А смысл? — развел руками Силач. Тут ведь как? Или всех спасать, или никого? По-другому не получилось бы. Тоже верно, помолчав, согласился Слава. Запомни, парень, я твой должник, сказал Васильевич, хлопнув его по плечу. Васильевич, прекрати, отмахнулся Слава, пытаясь выпрямить ноги после его хлопка. Нет, Слава, я своими детьми не разбрасываюсь. Ты мне сына спас, род сохранил. Наша фамилия в этих местах уже больше 150 лет живет. И теперь дальше жить будет. Спасибо. Тихо, но очень весомо ответил силач, глядя парню прямо в глаза. «Васильич, ты хоть скажи, сколько у тебя детей?» Просмеялся парень, что называется на всякий случай. «Четверо, но сын один», — серьезно ответил силач, не принимая его шутки. «Запомни, теперь на этом заводе тебе никто не посмеет слово поперек сказать. Делай, что нужным, посчитаешь. Эти мужики все заводские, я каждого много лет знаю. На пришлых не смотри, если чего мы этих гостей в бараний рог скрутим». «Так, Василич, ну-ка, колись, что за пришло и почему они не возражать должны?» Насторожившись, потребовал Слава. «Потом расскажу. Дай сначала с сыном поговорить», смущенно попросил мужчина. И Слава только кивнул, сообразив, чего ему стоили те несколько минут.